Сцена в саду. Мак прохаживался по саду Академии медленно, нарочито неспешно ступая. Мозг лихорадочно работал, перебирая варианты, но уже у восточных ворот старик вынужден был дать себе отчёт в том, что изменить положение не в силах. По крайней мере, пока. Остановить щейку не удастся, он уже далеко и наведён на цель, Придётся смириться и действовать так, как будто союзники вне опасности. Они справятся. Единственная доступная в подобных обстоятельствах мантра немедленно пошла в дело. Время подходило к полудню, было понятно, что с минуты на минуту будет отдан приказ. Старик не хотел этого слышать. Однако его одиночество было нарушено довольно скоро, Углубившись в сад, маг застал у нескольких заговорщиков, усиленно маскирующих учебный посох в стволе старого дерева. «Ты уверен, что этого заклинания хватит на сутки?» — шептал первый. «Да оно и трое суток простоит», — уверенно парировал второй, тоже шепотом. «Не простоит, Натан!» — грустно ответствовал учитель у него за спиной. Ребята подскочили на месте и во все глаза уставились на пришельца. Маг покачал головой и пояснил. «Не стоит удивляться. Среди деревьев меня и эльф не учует, если я того не пожелаю». Некоторые особенности путей магов в жизни вы могли изучать в третьем семестре четвертого курса. Однако вряд ли помните, так как ваша специализация совсем иная. Ты, Натан, ярко выраженный стихийный боевой маг, а ты, Кёлист, исследователь или целитель. А значит, тоже страж, как и я. но пути природных стражей вам обоим держать в голове ни к чему». Мак говорил спокойно и неспешно, как было заведено на занятиях, что дало время ученикам прийти в себя. Убедившись, что слушатели в порядке, продолжил по существу. «Заклинание сокрытия продержится в настоящих условиях не более нескольких часов, даже усиленное каким-либо энергозначимым зельем». Ребята недуменно переглянулись. Попытайтесь сами сообразить, почему. Какие будут соображения?» Оппоненты задумались крепко, минут на пять. «Вы говорите «настоящие условия», — неуверенно выговорил Келлист. «Возможно, Сад Академии препятствует наложению скрывающих чар». «Именно так. И не только скрывающих, но и атакующих. А некоторые чары, напротив, предварительно усилены, к примеру, целительские». Основные заклятия Академии проходят на первом же курсе. Невнимательно с вашей стороны. Вынужден спросить у вас тему через полдюжины дней. Договорились? Оппоненты сникли, потупились, но согласно покивали. Услуга за услугу. Откуда у вас посох спрашивать не стану? Лукаво подмигнул маг. К моему курсу это отношение не имеет. Тут он резко посерьезнел. Заговорщически глянул на учеников и приложил палец к губам. Принял независимый вид и повернулся к выходящему из-за кустов Уранусу с двумя телохранителями. «Давно вас не видел, старший помощник!» «Какими судьбами? Вроде бы вы с утра уже выходили в сад!» Уранус удивленно глянул на учителя. Видимо, не ожидал, что его присутствие в саду обнаружат аж с верхней площадки башни. Но комментировать не стал. «Я здесь как глава дисциплинарного комитета Академии». И пришел за ними. Он невежливо ткнул пальцем в покрасневших от сдерживаемой ярости учеников. «Что же они совершили?» Все так же спокойно спросил маг. «Надеюсь, ничего серьезного?» И, увидев выражение лица Урануса, только-только вознамерившегося отшить вопрошавшего, поспешно добавил. «Понимаете, старший помощник, я недавно в Академии и недостаточно хорошо знаю учеников. «Поможете мне разобраться?» Это в корне меняло дело. Уранус приосанился, оправил доспех на плече и выразительно указал на ребят. «Эти выпускники постоянно нарушают правила Академии, дерзят учителям и даже опускаются до воровства. Посох, закреплённый за ним», — кивок в сторону Натана, «не был возвращён в кабинет после практических занятий. Подобное поведение противоречит технике безопасности». Они будут отстранены от занятий до конца разбирательств по делу». Кёлист сделал былый шаг вперёд, но маг твёрдо удерживал его за ремень. «Посох у меня Уранус», — после небольшой паузы ответил старик. «Дело можно считать закрытым». Помощник опешил и уставился на учителя круглыми глазами. Потом медленно выговорил. «Я правильно понимаю», — начал он. «Навряд ли», — перебил его маг. «Потому поясню». Я увидел поврежденный посох в руках студента и немедленно изъял. Вот это действительно противоречит технике безопасности, Уранус. Продольная трещина. Где это видано? Через пару часов он будет как новый. Я сам занесу его в хранилище. Помощник не сводил настроженного взгляда с мага, на ходу перебирая варианты выхода из положения. Поврежден? Неужели? Так или иначе, но отчетность на мне. передайте мне посох вам совершенно не обязательно отвлекаться на подобные пустяки пустяки способны стоить жизни однако извольте если вы обещаете проследить за квалифицированным ремонтом самостоятельно уранус утвердительно кивнул не утруждаясь ответом посох у меня в комнате с этими словами маг истайл в воздухе натан наконец нашел в себе силы взглянуть на старое дерево посоха в дупле не было